Глава шестая Центральный корпус корпорации Chen Group. Тем же утром «Ваши дизайнеры просто поражают мое воображение, госпожа Деламар» На чистом английском восхитилась Цой Сайон Не отрывая взгляд от рекламных коллажей на экране ноутбука «Так качественно и за столь короткий срок У вас талант, определенно, что-то в этом есть» «Спасибо!» – скромно поблагодарила ее Мария за похвалу. Но думала художница в этот момент совершенно не о работе. Да и коллажи эти она делала наспех в последний момент и вообще считала созданными на коленке. «Серый лис» – вот кто занимал сейчас все ее мысли». Несколько дней назад девушке удалось таки отыскать его рабочее место в этом огромном центральном корпусе. Но затем парень таинственным образом исчез. Лишь опираясь на слухи, которые распространялись между сотрудниками Ченгрупп со скоростью света, Мария узнала всю правду. Правду, которая нисколько ее не обрадовала. Он отправился на курорт – Да еще и с внучкой председателя корпорации. Сколько лишений уже пришлось пережить художнице, чтобы добраться до этого наемника. Да она отчий дом оставила на поруки прислуге, родную страну. И все ради мимолетно брошенного в офисе взгляда. Госпожа Деламар? Само собой, Лис понятия не имел, как выглядит его верный хакер на самом деле. Мария заранее заботилась цифровой маскировкой повышенного уровня безопасности. Вряд ли ему даже мысль в голову приходила, что Маркус мог оказаться женщиной плоти. Девушка положила слишком много усилий, чтобы раскрыть ее не было так просто. Скорее, Марии было обидно, что знаменитая интуиция Алекса в отношении нее не сработала. Слишком просто было бы приблизиться к парню на расстояние вытянутой руки и раскрыть перед ним все карты. Не для того она проделала весь этот нелегкий путь. «Госпожа Деламар», — повысила голос пиар-менеджер, и только это заставило девушку вынырнуть из мыслей. «Да?» — тут же захлопала Мария глазками. «Прошу прощения, идея для нового проекта неожиданно пришла в голову». «Я говорю, что ваши работы, безусловно, хороши», — с улыбкой повторила Сайон. «Но было бы еще лучше, если бы в новых вы опирались на свои прежние художественные работы. Понимаете, о чем я?» «На свои работы?» — переспросила француженка. «Возможно, я требую слишком многого, и высокое искусство уже успело набить вам оскомину, потому вы и решили столь кардинально изменить сферу деятельности» но всему миру вы известны как Мария Деламар, и если бы вы оставляли в своих дизайнах хотя бы парочку фирменных художественных приемов, рекламная компания от такого только выиграла бы». «Да...» — медленно протянула девушка, пытаясь переключиться с одних мыслей на другие. «Кажется, я понимаю, о чем вы». «Ведь если лис сам не догадается...» «Какой человек пожаловал к ним в Ченгрупп, Мария добьется того, чтобы он это осознал. Возможно, пара-тройка подсказок в нужный момент помогут ему самостоятельно подобраться к истине. Взломать его рабочий компьютер труда не составит, да и к телефону, если хорошенько постараться, можно будет найти доступ. Пусть отдыхает и набирается сил, пока есть такая возможность» потому что по возвращении к офисной рутине серого лиса со щедрой подачей Маркуса ожидает множество интересных сюрпризов. Можно было считать это небольшим капризом Марии, но она уж позаботится о том, чтобы не остаться для наемника незамеченной, и более того, чтобы он первым завел с ней разговор. «С днем рождения тебя!» «С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая Харин! С днем рождения тебя!» Друзья именинницы, уже слегка подвыпившие, наперебой пели популярную песенку, пока сотрудники отеля с улыбками от уха до уха несли к их шатру на берегу торт, утыканный свечками. Еще бы им не улыбаться, когда за все это мероприятие заплачены такие огромные деньги. Наш отряд держался неподалеку от них, в соседнем шатре, но все же непосредственно на торжестве не присутствовал. У нас и стол был накрыт свой, о чем также позаботились сотрудники отеля. Выпивки на нем практически не было. Мы сами на этом настояли, потому что работа есть работа, а пить во время задания чревато. Тем не менее, шампанским нас все равно не обделили». Нужно же было поднять хоть один тост за благополучие госпожи Чен, что мы и сделали первым делом, а уже потом приступили к еде. «А у них веселее!» — в какой-то момент вздохнул Су, лениво подперевщику рукой. «Может, не так уж страшно, если присоединимся? Да они вроде как не против». «Ты ж ты-то боксу в чеболе заделаться решил!» шутливо толкнул его шик в плечо. «Негодяй какой! Бросить товарищей, значит, задумал. Я так и знал!» «В их руках тысячи судеб простых людей», философски подметил Ильсон, даже сейчас не выпуская электронную книгу из рук. «Не нашего полета, птицы, это уж точно. Так что для нас же лучше, если будем держать почтительную дистанцию», подытожил я, ковыряя вилкой в тарелке. Аппетита сейчас совершенно не было. Праздники всегда вызывали у меня странные чувства, что-то вроде упущенной возможности для себя самого. Будучи старше Харин на пару лет, я ни разу в жизни не испытывал ничего подобного. Хотя в компании с кем я мог бы такое испытать? Ни родных, ни друзей. Было бы глупо, если бы я купил торт себе на день рождения — И наедине с самим собой задула эти чертовы свечи на нем. Не хотелось бы думать, что я испытывал сейчас черную зависть по отношению к счастливой имениннице. Но на душе все равно было как-то паршиво. «Вообще, я тут подслушал», — заговорщицки прошептал Су, склонившись над столом и попеременно переводя взгляд с одного парня на другого. «Кажись...» девушки-то ночью голышом искупнуться решили. Думаете, нам и тогда дистанцию держать следует? Или же наоборот? Все же по воде можно приблизиться к нашей подопечной незаметно. Сперва в шатре нашем воцарилась благоговейная тишина. Но всего спустя пару-тройку секунд хакеру-авантюристу прилетел смачный такой подзатыльник. «Это ж, «Как у тебя язык?» — вообще повернулся такой спросить, «а, боксу?» Деланно отчитал его шик, хотя я был почти уверен, что парень этот факт на заметку взял. Сэм это тоже понял и не удержался от смешка. «Вот уж точно негодяй! Ни стыда, ни совести, ни конкретно названного места!» «Нет, против посиделок с ребятами я, конечно, ничего не имел». Да и прежде мы нигде помимо тренировок на полигоне службы безопасности не пересекались. Забавный опыт. Однако в таком подвешенном состоянии хотелось хоть ненадолго побыть одному, чтобы очистить разум и привести мысли в порядок. — Ты куда? — осведомился у меня Сэм, как только я поднялся из-за стола. — Так, прогуляйся. И заодно проверю окрестности. Бросил ему уже, выходя из шатра. «Смотри, я, Алекс, вернешься? А мы уже все тут сметем!» — заверил напоследок Су, но мне было как-то без разницы. Вряд ли мой аппетит сильно улучшится за время отсутствия. Двигаясь вдоль берега, от шатров я удалялся ровно до тех пор, пока шум голосов и музыка не стихли. Затем присел возле самой кромки воды и улегся прямо на песок, закинув руки за голову. Что ж, здесь, вдали от яркого света крупных городов, хотя бы звезды было хорошо видно. Помнится, когда я был совсем еще мальчишкой, Хуку рассказывал мне чуть ли не обо всех видимых глазу созвездиях. Невероятные истории, тесно связывающие одно созвездие с другим. Лишь немного позже я узнал, что все эти истории были выдумкой. «Выдумкой» способные ненадолго отвлечь капризного мальчугана от насущных проблем. Такое вот своеобразное развлечение на необитаемом острове. А ведь старик-отшельник запросто мог затаиться где-нибудь в джунглях, вместо того, чтобы взваливать заботу обо мне на свою шею, но не стал, и уже за это я был ему безмерно благодарен. Да, иногда приходилось тяжко. Порой в голову закрадывались мысли, что лучше бы я тогда помер на пляже возле потерпевшего крушения самолета от голода, холода и жажды, чем денно и нощно заучивать и оттачивать боевые приемы. Ко всему этому можно было добавить стрельбу из лука, свеживание дичи затупившимся ножом, рыбалку с копьем» еще и утреннюю медитацию, засыпая во время которой, я всякий раз получал палкой по голове. Если бы тогда, будучи мальчишкой, я только знал, что все это время у Хоку имела связь с внешним миром, и в любой момент он мог отправить на остров кого-нибудь из своих должников, наверное, уплыл бы от него, затаив обиду на долгие годы. Спрашивается Зачем он тогда, в принципе, возился со мной на протяжении десяти лет, если мог запросто сплавить с острова через неделю-другую? Лично от него я ответа уже не услышал бы, но догадывался, что наставник по-человечески проникся моей историей и решил подготовить меня к непростому будущему, пусть я этого и не понимал в тот момент. В любом случае... За знание его я заплатил сполна, вступив в отряд наемников одного из его давних приятелей и прослужив в нем без малого восемь лет. Там же я отточил свои навыки на практике перед тем, как выйти на тропу холодной войны с семьей Чен. Может, однажды, на старости лет, возьму пример с Хоку, затаю обиду на весь этот прогнивший до самого основания мир — и возьмусь за поиски идеального места для себя. Однажды, но не сейчас. Прозрачные воды океана так и манили зайти в них, чтобы смыть с себя грустно накопившихся проблем и тревог. Так что не стал им отказывать. Стянул белую футболку и штаны, оставшись в переодетых заранее для такого случая плавках, и медленно зашел в воду. Такую знакомую с детства, соленую. «Вот ты где!» — раздался с берега до да боли знакомый голос, и я обернулся, встретившись взглядом с Харин. Девушка одиноко стояла на берегу, держа в руках махровое полотенце. Лунный свет серебрил ее черные, как смоль, волосы, а воздушный подол того самого белого платьица трепался на ветру. «И вот опять она никак не давала мне побыть наедине со своими мыслями», Казалось бы, все условия созданы для того, чтобы госпожа Чен оттянулась с друзьями как следует. Но нет. Ей обязательно нужно было... «Я хочу поговорить с тобой, Алекс», — произнесла она решительно, сжимая полотенце в руках. «Нет, мне нужно поговорить с тобой». «Ну, раз нужно, то, пожалуй, водные процедуры для меня на этом закончились». Надеюсь только, что ее нынешняя проблема не сложнее поломки кондиционера в номере. Тогда получится разобраться быстрее. Загребая океанскую воду ногами, я вышел к девушке на берег, и даже в темноте от меня не скрылось то, каким взглядом она пробежалась по моему телу. «Алекс, я...» В моменте смутилась Харин, то отводя глаза, то снова взирая на меня снизу вверх. Полотенце в ее руках уже превратилось в гармошку от того, насколько сильно она его сжимала. Наконец, госпожа Чен сумела вернуть над собой контроль, глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, а затем выпалила, как на духу. — Давай встречаться! — Чего?